И так он был сочинен, молодой Казанова, как был сочинен молодой Д'Артаньян. Д'Артаньян побеждал на полях битв и Казанова на полях битв в бессчетных постелях великие истории о победителях. Но тикали часы, и весна сменяла одна другую. Закончился XVIII век. И те, кто отрубил голову королю в Париже, уже успели порубить голову и друг другу. И все это время в столице Франции сбрасывали статуи. Сначала королей, потом революционеров, потом корсиканца, сменившего этих революционеров, а потом все статуи возвратили на место. К 20-м годам 19 -го века эта скучная карусель сменилась мифом. Мифом о золотом времени, об утерянном галантном XVIII веке. Так что книга Казановы, начавшая печататься в 1822 году, поспела вовремя. И Казанова шагнул в этот новый век, век рантье, в великолепии своих бесчетных любовных приключений, заставив печально вздыхать, все будущие поколения женщин. Юнный Казанова в книге Старого Казановы сумел соблазнить 122 женщины. Старик Казанова своей книгой сумеет соблазнить их всех.